Глава вторая. Дженни. Кто может её определить? Эта девушка, выросшая в бедности, это дитя нищеты, взявшая на себя обязанность относить синатору Брандору Бельё, которая стирала её мать, по мягкости своего характера была совершенно исключительным существом. Слова бессильны выразить всё её очарование. Существуют натуры, для которых окружающий их мир с самого момента появления их на свет и до момента их ухода представляется волшебной сказкой, полной неисчерпаемой и изумительной красоты. Открывая глаза, они видят вокруг себя безукоризненный, совершенный во всех отношениях мир. Солнце, деревья, птицы, цветы, море звуков, Море красок. В этом вся их жизнь. Если бы только никто никогда не сказал им: "Моя", то они всю свою жизнь провели бы радостно блуждая по свету с песней на устах. Настанет, может быть, день, когда вся земля захочет всегда слушать эту песнь, радостную песнь доброты. Но попав в теньёты материального мира, такие натуры почти всегда представляют собой резкую аномалию. Материальный мир, мир плоти, в который вплетены гордость и жадность, косо смотрит на идеалистов, на мечтателей. Стоит одному из них залюбоваться плывущими по небу облаками, и его уже упрекают в праздности, в лени. Стоит одному из них захотеть прислушаться к пению ветра, и над ним уже смеются. Дженни была близка по духу всем этим идеалистам, всем этим мечтателям. С детских лет доброта и милосердие руководило её поступками. Всякий раз, когда маленький Себастьян, почти её ровесник, играя, падал и ушибался, Дженни в страхе уносила его на руках к своей матери. Всякий раз, когда Джордж говорил, что он голоден, она отдавала ему весь свой хлеб. Множество часов провела она у колыбели своих младших братьев и сестёр, баюкая их своими песнями и уносясь мечтами в мир грёз. С детских лет, когда она была совсем ещё крошкой, она уже помогала своей матери. И никто никогда не слышал от неё жалобы, хотя она нередко задумывалась над своей трудной долей. Она знала, что у многих девочек жизнь полнее и свободнее, чем у неё. Но завидовать им ей никогда не приходило в голову. Её душа могла чувствовать себя одинокой, но её уста продолжали петь. В хорошую погоду она подолгу смотрела из окна кухни, стремясь прочь из города на простор лугов, а в свободные минуты брала с собой детей и уходила с ними за город, туда, Откуда были видны зелёные поля и где в тени орешника журчал лесной ручей. Не обладая художественным даром воплощать свои мысли, свои ощущения в образы, она тем не менее тонко чувствовала красоту и всё в природе, каждый красивый звук, каждое красивое пятно находило отклик в её душе. Когда до её слуха доносились издалека весёлые песни лесных пернатых, Радовавшихся наступлению лета, она склоняла голову и слушала. И эти звуки серебряным дождем падали в ее большое, любящее сердце. Когда солнечные лучи становились горячими и, проходя между деревьев, золотыми пятнами ложились на землю, она с восхищением любовалась их причудливыми узорами, игрой света и теней и золотой. И ей не хотелось уходить из-под величественного тёмно-зелёного свода. Радовали её и те изумительные краски, которыми горел небосклон в часы солнечного заката. Любуясь ими, она забывала о огорчении и чувствовала себя бесконечно счастливой. Мне хотелось бы знать, сказала она однажды. Какое было бы у меня ощущение, Если бы я могла взлететь туда, высоко-высоко, и ощутить со среди облаков. Она сидела с Мартой и Джорджем в обвитой диким виноградом беседке и смотрела на небо. Если бы ты могла достать там себе лодку, вот было бы хорошо, сказал Джордж. Она не спускала глаз с маленького пурпурного облака, казавшегося ей островком на безбрежном серебряном море. Что если бы люди могли жить на таком острове? проговорила она задумчиво. Мысленно она витала уже там. Смотри, пчела, воскликнул Джордж, прислушиваясь к жужжанию пролетевшего мимо шмеля. Да, проговорила мечтательно Дженни. Она летит к себе, в свой домик. У всех букашек есть свой дом, спросила Марта. Да, почти у всех, ответила Анна. А птицы тоже улетают к себе домой? спросил Джордж. Да, сказала Анна, остро ощущая сама всю эту поэзию. У каждой птицы тоже есть свой дом. И у собак? спросил Джордж, глядя на прибирающуюся вдоль дороги собаку. Но, разумеется, «Ты ведь сам это знаешь». «А у комаров?» Продолжал настойчиво спрашивать мальчик, глядя на одного из этих курьезных существ, быстро кружившегося в неясном свете, надвигавшихся сумерек. «Да», — ответила она, сама не веря вполне тому, что говорила. «О!» — воскликнул Джордж. «Хотел бы я взглянуть на комариные домики». «Слушай», — прервала она его, касаясь его плеча. Дженни сидела, не шевелясь. В нескольких шагах от неё бесшумно прыгал в траве красногрудый снегирь. Где-то мягко прозвучал колокольчик это был час, когда стада возвращались домой. Сухая ветка хрустнула над головой Дженни, вероятно, какая-нибудь белка сломала её в поисках орехов. Молодая девушка продолжала сидеть неподвижно. Её красивая рука который она призвала брата к молчанию, замерла в воздухе. А она всё слушала и слушала, пока гудели в воздухе мерные удары далёкого колокола, пока сердце её до самых краёв не наполнилось этими звуками. Тогда она встала. "О!" воскликнула она и стиснула пальцы в порыве охватившего её восторга. Радостные слёзы подступили к её глазам. Море поэтического чувства, наполнявшего её душу, бушевало. Такова была Дженни. Глава 3. Сенатор Джордж Сильвестр Брандер был уроженцем южной части штата Агаия. Он получил там и первоначальное воспитание, и образование, за исключением только тех 2 лет, которые провёл в университете Колумбии на юридическом факультете. Он знал гражданские и уголовные законы не хуже любого гражданина своего штата, но никогда не изучал их с тем усердием, какое требуется для того, чтобы достигнуть успеха на этом поприще. Материально он себя обеспечил И у него было немало случаев, дававших ему возможность заработать ещё более значительные суммы, но для этого ему пришлось бы пойти в сделку со своей совестью. А на это он совершенно не был способен. Тем не менее, его честность не всегда оставалась вполне безупречной. Как раз во время последних гражданских выборов он оказал поддержку человеку балотировавшемуся в губернаторы, который никогда бы не мог удовлетворить требованиям, предъявляемым к нему кристально честными людьми. Так же точно он был виновен в нескольких сомнительных, а два раза даже определённо неудачных назначениях. Всякий раз, когда его совесть начинала говорить по этому поводу слишком громко, он подбадривал себя любимой своей фразой: Всё бывает в жизни. Сидя один в своей комнате, в удобном низком кресле, он нередко мысленно переживал все эти случаи и, произнеся вслух эту фразу, улыбался застенчивой, виноватой улыбкой. Сенатора Брандера трижды выбирали членом конгресса от того округа, которому принадлежала и Колумбия, и дважды в сенаторы Соединённых Штатов. Он никогда не был женат. В молодые годы у него было серьёзные любовные истории, и если она ничем не кончилась, то в этом была не его вина. Его избранница сочла для себя неудобным ждать его столько времени, сколько требовалось для того, чтобы он мог получить достаточно хорошо оплачиваемую службу, обеспечивавшую их существование. Высокий, широкоплечий, не слишком худой и не слишком толстый, он имел очень представительную внешность. Перенесённые им удары и потери наложили на него свой отпечаток, трогавший и вызывавший симпатию всех тех, кому приходилось с ним сталкиваться. Его продолжительное пребывание в Колумбии было вызвано необходимостью заняться тщательной починкой своих политических заграждений. Генеральные выборы ослабили его партию, И хотя оставалось ещё достаточное количество голосов для того, чтобы его переизбрать, но требовалось ещё много разных манипуляций для успешного проведения выборов. Чистолюбивых людей было немало. Среди них можно было насчитать несколько подходящих кандидатов, из которых каждый с удовольствием подставил бы ему ножку. Сенатор Брандер прекрасно учитывал неотложную необходимость действовать энергично. Разумеется, думал он, нанести ему полное поражение, его враги были бессильны, а если бы даже это и случилось, то президент мог всегда назначить его на какой-нибудь дипломатический пост за границей. Несмотря на свои удачи в жизни, сенатор Брандер тем не менее чувствовал, что он не использовал всех своих сил так, как это следовало бы. Он намеревался сделать так много, гораздо больше того, что он сделал. А ему было уже 52 года. Он достиг видного положения в обществе, его уважали и ценили, но это не мешало ему чувствовать себя неудовлетворённым. Он был одинок и часто ловил себя на мысли о том, что у него не было никого, кому он был бы нужен, и кто со своей стороны мог бы о нём позаботиться. Его комната казалась ему подчас до жуткости пустой, а сам он казался себе в эти минуты необыкновенно неприятным. Часто он думал: прожив столько лет и всегда быть одиноким и остаться таким до конца своей жизни. В тот день, о котором идёт речь, это была суббота. Он сидел в своей комнате, размышляя о суете политической борьбы, С точки зрения кратковременности человеческой жизни и славы. Какую борьбу нам приходится постоянно вести для того, чтобы себя поддерживать, думал он. А как мало это будет значить для меня через какие-нибудь несколько лет. В дверь осторожно постучали. Он встал и пошёл открыть. В коридоре стояла Дженни. Она пришла, решив с матерью, что будет гораздо любезнее с их стороны, если они приготовят бельё сенатора не к понедельнику, а к субботе. Что такая быстрота исполнения работы будет ему безусловно приятно. Войдите, пожалуйста, сказал сенатор и любезным жестом, как и в первый раз, пригласил молодую девушку в комнату. Дженни вошла. Она ожидала услышать от брандера похвалу за такое быстрое исполнение работы. Но сенатор не обратил на это ни малейшего внимания. Что вы скажете, милая барышня? спросил он, когда она положила мешок с бельём на один из стоявших в комнате стульев. Как вы себя сегодня чувствуете? Очень хорошо, ответила Дженни. Мы с мамой думали, что будет лучше, если мы принесём вам эти вещи вместо понедельника сегодня, прибавила она. О, это в сущности совершенно безразлично, ответил он небрежным тоном. Дженни, забыв о том, что ей не было ещё уплачено за принесённое бельё, поклонилась и пошла было к дверям. Брандер её остановил. Как здоровье вашей матушки? спросил он. Она здорова, просто ответила Дженни. А ваша маленькая сестра, ей лучше? Да. Доктор сказал, что она поправляется. Сядьте, пожалуйста, предложил сенатор. М-м, мне хотелось бы с вами побеседовать. Дженни пододвинула ближайший к ней стул и села. Не зная хорошенько с чего начать разговор, Брандер откашлялся. Чем, собственно, больна ваша сестра? спросил он. У неё корь, ответила Дженни. И очень сильная Был один день, когда мы даже думали, что она умрёт. Брандер внимательно смотрел на молодую девушку. В выражении её лица что-то его безусловно пленяло. Что-то неизъяснимо милое и привлекательное. Её более чем скромное платье и то удивление, смешанное с восхищением, с каким она относилась к нему и к окружавшей его обстановке, трогало его. В её присутствии он чувствовал себя почти престыженным за тот комфорт и роскошь, которые достались на его долю. Как действительно высоко стоял он на общественной лестнице. Я рад, что ей теперь лучше, сказал он мягко. А сколько лет вашему отцу? 57. Ему ведь тоже сейчас лучше. Да, сэр. Он теперь встаёт Только на воздух ещё не выходит. Если не ошибаюсь, ваша мать говорила, что он по профессии стеклодув? Да, сэр. Брандер хорошо знал тяжёлые условия этой профессии. А все дети ходят в школу? спросил он. Да, все, запинаясь, ответила Дженни. Ей было стыдно признаться, что один из её братьев в последнее время не ходил в школу потому что у него не было башмаков, а Алгать ей не хотелось. Сенатор задумался. Потом, сообразив, что у него не было поводов задерживать её дольше, он встал и вынув из кармана тоненькую пачку кредитных билетов, протянул один из них Дженни. "Передайте это вашей маме", сказал он. "Пусть она на это себе что-нибудь купит". Дженни приняла деньги со смешанным чувством смущения и благодарности. Она не видела даже, сколько это было. Сам сенатор Брандер и окружавшая его величественная обстановка производили на неё такое сильное впечатление, что она с трудом отдавала себе отчёт в том, что делала. "Благодарю вас", тихо проговорила она. "Может быть, Вы скажете, в какой день вы хотели бы, чтобы мы приходили за вашим бельём? Конечно, конечно, ответил он. Сейчас, э, по понедельникам, по понедельникам вечером. Она ушла. Запирая за ней дверь, он не мог не сказать себе, что чувствовал к этим людям совершенно исключительный интерес. Сев в своё кресло, он задумался. Предметом его размышлений опять была Дженни и её семья. Ему искренне хотелось им помочь, и он придумывал разные способы, как это сделать. Я непременно пойду посмотреть, как они живут, решил он. В ближайшие затем недели Дженни аккуратно в назначенные дни приходила за бельём. Интерес сенатора Брандера к молодой девушке всё возрастал, И постепенно ему удалось излечить её от той робости, которая заставляла её чувствовать себя неловко в его присутствии. Он называл её теперь по имени, и это тоже способствовало возникновению между ними дружеских отношений. Нечего говорить, что отношения сенатора Брандера к Дженни совершенно не носили отеческого характера. Всякий раз, когда он с ней беседовал, Он чувствовал себя совсем молодым и нередко спрашивал себя, почему она не могла бы оценить его с этой именно стороны, со стороны его молодости. Что касается Дженни, то, продолжая испытывать восторженное удивление при виде того комфорта и той роскоши, какие окружали сенатора, она эти чувства перенесла и на него самого, считая его самой привлекательной личностью из всех, которые она встречала. Всё, что ему принадлежало, отличалось красотой и изяществом, и всё, что он делал, носило отпечаток доброты, достоинства и ума. Способность во всём этом разбираться и всё это ценить, она унаследовала, может быть, от своих германских прадедов. Как бы то ни было, она ясно чувствовала, что жить надо было именно так, как жил он. И её особенно трогало его привилегия быть всегда великодушным. Большую роль во всём этом играло и то, как относилась к сенатору её мать. Миссис Герхард всегда особенно ценила в людях душевные качества, ставя их выше ума. И потому, когда дочь передала ей посланные сенатором 10 долларов, она была вне себя от радости. Знаешь, сказала Дженни, Я только когда вышла из отеля на улицу, разглядела бумажку. Я не знала, что он дал так много. Давай, он сказал, чтобы я отдала это тебе на твои расходы. Миссис Герхард, взяв деньги из рук дочери, проговорила растроганным голосом: "Какой прекрасный человек! У него редкое сердце". И много дней и вечеров миссис Герхард вспоминала об этой щедрой плате, И говорила дочери о том, какой это должно быть прекрасный человек и какое у него удивительно доброе сердце. А когда наступала очередь стирать его бельё, она это делала с таким усердием, что едва не разрывала на куски все его вещи. Ей всё казалось, что она их ещё недостаточно чисто вымыла. Своему мужу она ничего не сказала об этих 10 долларах. Его взгляды на то, чтобы принимать от кого бы то ни было деньги, не заработанные собственным трудом, были так строги и непреклонны, что даже те крайне тяжёлые обстоятельства, в которых они тогда находились, не могли бы заставить его взять эти 10 долларов. В силу этого она решила молчать, расходовала полученные деньги на хлеб и мясо семье, и мистер Герхард так никогда и не узнал об этом неожиданном подарке, полученном его женой. Что касается Дженни, то после этого случая она, искренне благодарная сенатору Брандеру, стала чувствовать себя с ним более просто, чем раньше. Скоро между ними возникли такие простые дружеские отношения, что он нашёл вполне удобным подарить ей красивую кожаную рамку, стоявшую у него на камине и очень ей понравившуюся. И она приняла это тоже совсем просто. Теперь всякий раз, когда Анна к нему приходила за бельём, Брандер находил разные предлоги для того, чтобы её подольше задержать в своей комнате. Ему часто хотелось проводить её домой и лично увидеть те условия, в каких жила она и её семья. Но он занимал пост сенатора в Соединённых Штатах. А та улица, где жили Герхарты, находилась в самой бедной и захудалой части Колумбии, и это заставляло его задумываться. На время осторожность взяла верх над всеми другими чувствами, и намеченный план не был приведён в исполнение. В самом начале декабря сенатор Брандер уехал на 3 недели в Вашингтон. И миссис Герхарт и Дженни были немало удивлены, придя в один прекрасный день в отель и узнав, что он уехал. Пока он был в городе, они всегда зарабатывали стиркой его белья не меньше 2 долларов в неделю. А бывало, что и значительно больше, долларов 5. Он, конечно, не отдавал себе отчёта в том, какую брешь сделает его отсутствие в их финансах. Это их удручило, но делать было нечего. Приходилось с этим мириться. Герхард поправился настолько, что мог приняться за поиски какого-нибудь заработка. Но к несчастью, куда бы он ни обращался, работы нигде не было. Кончилось тем, что он достал себе пилу и стал ходить из дома в дом, предлагая свои услуги в качестве пильчика. Большой необходимости в пилке дров ни у кого не было, но благодаря своим совершенно исключительным стараниям, он всё же умудрялся зарабатывать от 2 до 3 долларов в неделю. Это Плюс то, что зарабатывала его жена и что им давал Себастьян, позволяло им кое-как существовать. Хлеб они во всяком случае имели. Приближались рождественские праздники. В это время их нищета давала себя чувствовать острее, чем когда-либо. Немцы особенно чтут этот праздник. Никогда так ярко не проявляется свойственная их патриархальным семьям любовь к детям, как в эти дни кажется, что сами взрослые разделяют всю радость, которую доставляют их малышам все эти рождественские подарки, все эти ёлки, игрушки и лакомства. И Герхард отец, неутомимо работая своей пилой, постоянно думал об этих приближающихся праздниках. Его маленькая Вероника, перенёсшая такую длительную болезнь, Более чем когда-нибудь имело право получить множество всяких подарков. И как был бы он счастлив, если бы имел возможность купить каждому из детей по паре крепких башмаков, мальчикам ещё по тёплой шапке, а девочкам по хорошему капору. Раньше, до этого года, они всегда получали в этот день и игрушки, и книжки, и лакомства, и ему тяжело было думать, что на этот раз В рождественское утро зимнее солнце не заиграет на столе, уставленном всем, что так мило детскому сердцу. Что касается миссис Герхард, то она ощущала всё это особенно остро и не решалась даже заговорить с мужем о приближавшемся празднике. Она с большим трудом сэкономила 3 доллара, рассчитывая купить на них тонну угля, чтобы избавить на время Джорджа от его ежедневных путешествий за железнодорожным углем. Но теперь, при приближении праздника, решила употребить эти деньги на подарки. Со своей стороны, Герхард давно уже отложил тихонько от джены 2 доллара своего заработка, с намерением отдать их ей в рождественский сочельник и тем немножко помочь ей в хозяйстве. Но всё это были такие гроши,